Глава тринадцатая. Откровенное признание. Тут в дверь кладовки кто-то постучал. Милан вздрогнул. Кто там? Перепугалась Иси. В щель не уверенно просунулась белая махнатая голова, увенчанная ледяными рогами. Домовенок в ужасе отпрянул, но мальчик и Гремлинша вздохнули с облегчением. Привет, Сэмми, произнес Милан, т щ е т н о пытаясь улыбнуться. Что тут у вас происходит? вытаращив глаза, спросил молодой Вендиго. Кажется, я слышал взрыв. У нас проблема. Не можем вытащить хваталку. Печально сообщил мальчик. А если этого не сделать, вероятно, школу закроют навсегда. Ни в коем случае, заволновался Сэмми. Погодите, я вам помогу. Он решительно направился к портфелю. Тот издал злобный р ы к Раскрыв пасть и обнажив ряды острых и сверкающих точно сосульки клыков, лютогрыс рявкнул так, что задрожали стены. Портфель испуганно пискнул и затих. Схватившись за ручки, Сэмми потянул их в разные стороны так, что челюсти невольно разжались. Было видно, как дрожат под толще меха его мускулы, однако Вендиго не думал сдаваться. Скорее Выдавил он. Берите, что нужно. Здорово, что у нас есть такой друг, как ты. Восхитилась Иси, с вытаскивая из портфеля остатки хваталки, сжатой з а в пальцах полтерсклянкой. Поспешим, воскликнул Милан. Если задхлуст притащил в школу полтергейстов в этой склянке, мы заставим их вернуться на место. Скорее наверх, пока школу не закрыли. Ребята рванули к лестнице. Подождите! Крикнул им свет Вендига. Я с вами. Надоело прятаться. В холле вокруг инспекторши и директрисы сгрудились дети и учителя. Гноми колпак к м е р з к о м а л и н о в о г о цвета было видно издалека. Начальницу завернули в полотенце, но даже не вооруженным глазом было заметно, что она вымокла до нитки и никак не может обсохнуть. Крайняя степень р а з н у з д а н н о с т и полтергейстов недвусмысленно указывает на катастрофическую нехватку у учеников пугательных способностей. Раздраженно цедила она. С учетом обстоятельств я не вижу иного выхода, кроме как незамедлительно отозвать лицензию у школы в могильном з а к о у л к е Стоя у нее за спиной, Захарий Затхлуст удовлетворенно кивал. Доктор н о к т ю р н опустила голову. Вид у нее вдруг сделался до того жалкий, что и представить невозможно. Тень в отчаянии схватилась за голову. Нет, этого нельзя допустить! Стойте! крикнул Милан. Присутствующие мгновенно обернулись. То, что в школе бесчинствуют полтергейсты, никак не связано с нашими пугательными способностями, продолжил мальчик. Их принес инспектор Затхлуст и специально выпустил перед вашим приходом. Милан торжествующе поднял руку, сжатой в ней полтерсклянкой. По рядам учителей пронесся изумленный вздох. Дети замерли. Какая чушь! рявкнул захаризат хлуст и изо всех сил потянул свой галстук, чтобы ослабить узел. Ученики погрязли в о л ж и стараясь прикрыть плачевную успеваемость. Их поведение оставляет желать лучшего. В самом деле, подал а голос Иси. Милан, покажи им всем. Мальчик открутил крышку и произнес заклинание, к о т о р о м у научила его Амалия. Все, конец полночным играм, возвращайтесь в склянку мигом. В ту же секунду со всех сторон к нему потянулись призрачные существа. О нет, опять из нас делают консервы! Верещали они, но поделать ничего не могли. Колдовство одержало верх. Один за другим полтергейсты съежились и скрылись в банке. Дождавшись, когда прилетит последний, Милан плотно закрутил крышку. Но «Ну, чья взяла? Довольно воскликнул он, глядя на бьющееся о стекло п р и в и д е н и й А теперь скажите, кто засадил вас в эту склянку и притащил сюда? Захар изатхлуст! Прошепели призраки. Злобный зомби затхлуст! Этот затхлый зомби! Теперь верите? т о ж е с т в у ю щ е взглянула на г н о м и х у Исидора. Вынуждена признать, вы не ошиблись, изрекла доктор н о к т ю р н поправив монокль и бросив у н и ч и ж и т е л ь н ы й взгляд на инспектора. Тень возмущенно уперла руки в боки. Что вы можете сказать на это, Захарий? спросила начальница. Этого просто не может быть, с трудом выдавил задхлуст. Полтерсклянка была надежно заперта в портфеле. Как в п а р е каких-то ребятишек удалось до нее добраться? Общими усилиями, гордо заявил Робин Худ. Остальные согласно кивнули. з а х а р и з а т хлост. грозно п р о и з н е с л а Гномиха: "Мне давно известно, что вы питаете особую неприязнь к школе в м о г и л ь н о м з а к о у л к е и ваша мечта ни при каких условиях не допустить сближения разных видов существ. Но я не могла предположить, что вы пойдете столь низко, чтобы саботировать учебный процесс". Она нацелила на зомби клюку, тот попятился. Все это ради полночного образования. Я как мог старался остановить разгул. Ах, значит, вы настолько преданы полночному образованию? Съязвила чиновница. В таком случае у меня для вас есть целый подвал, забитый о т ч е т а м и за последние три сотни лет. Их срочно требуется о б е с п ы л и т ь и рассортировать по порядку. И я знаю, кто этим займется. Но я никаких. Но ждите меня в машине. з а д х л у с т пули вылетел из школы, потеряв по дороге ногу и подпрыгивая, заскакал по парку. Возвращаясь к вашему вопросу, обернулась гномиха к детям и изучающе посмотрела на них сквозь толстые очки. Я правильно понимаю, что вы лишили представителя управления полночного образования портфеля? Взломали его и выкрали оттуда п о л т е р с к л я н к у Взгляд ее пробирал до костей. Милан судорожно сглотнул, в горле пересохло. «П -п Правильно, пробормотал он. Вот и молодцы. отрезала инспекторша и подняла глаза на доктора н а к т ю р н Приношу свои извинения. Нет сомнений, с пугательными способностями у детей все обстоит просто отлично. Жду, что вы и дальше будете поддерживать столь высокий уровень образования. С п р е в е л и к и м удовольствием. ответила директриса, не в силах сдержать улыбку. Даже тень ее к а з а л о с ь немного выросла от гордости за проделанную работу. Школа в могильном з а к о у л к е поистине выдающийся пример того, каких результатов можно достигнуть при грамотной организации коллективного труда нежити самых разных классов, продолжила инспекторша. И не только не ж и т и не выдержала Иси. с Среди нас есть человек. Чиновница от неожиданности захлопала ресницами. Верно, с к р и п я сердце, признался Милан. Я человек и с огромным удовольствием у ч у с ь в этой школе. Дети возбужденно загалдели, с опаской поглядывая на Милана. Робин Худ с перепугу отпрянул, отражение з е р к а л и ц ы заходило ходуном. Мальчику и в голову не могло прийти, что ночные создания боятся людей не меньше, чем они их. Что б я сдохла? – пролепетала туманная т у м а И Вендига! – рявкнул Сэмми, до тех пор скромно стоявший в уголке и сделал шаг вперед. Я тоже хочу учиться в школе в могильном з а к о у л к е Гоман перерос в настоящий гвалт. Без его помощи мы бы никогда не достали из кусачего портфеля полтор склянку, заявила Иси. Тень Валерии н а к т ю р н ласково приобняла м и л о н а и Сэмми. р у ч а ю что эти дети нисколько не опасны, и их присутствие заметно обогатит учебный процесс, произнесла директриса. Инспекторша внимательно посмотрела сперва на одного, затем на другого и недоуменно покачала головой. Мальчик Вендига, пробормотала она. Ну и дела вы тут творите, Валерия. Не могу положительно отнестись к тому, что вы не поставили управление в известность, но умения, которые продемонстрировали ваши ученики, говорят сами за себя. Объявляю вашу школу экспериментальной и разрешаю человеку и чудищу учиться вместе со всеми. Разумеется, охоту на Вендига мы на этом прекращаем. Ну а вы, малыши, позаботьтесь, чтобы мы не пожалели о принятом решении. Можете на нас рассчитывать. Хором ответили Милан и Сэмми. Вот и прекрасно, подытожила гномиха. Думаю, на сегодня я видела достаточно. Можете возвращаться к занятиям. Доктор Ноктюрн проводила ее к выходу. Едва деревянные двери захлопнулись, дети снова ожили и накинулись на мальчика и Вендига, засыпая их вопросами. Какие они родные лисовендига интересовалась Дубрава. Правда, что вы люди можете есть чеснок? Изумлялась Кларисса. Все т а р а т о р и л и на перебой. Прошу тишины! Пронесся над головами голос Валерии Ноктюрна. Мгновенно воцарилась тишина. Дети, мне хотелось бы поблагодарить вас за все, что вы сделали. Произнесла директриса. То, что мы можем продолжать учиться друг с другом и друг у друга, исключительно ваша заслуга. Сегодня вы доказали, что вместе мы можем все. Отдельно отмечу старания Милана и Сэмми. С ними наш коллектив станет по-настоящему разнообразным. У вас будет достаточно времени узнать их получше и убедиться, что они не причинят вам никакого вреда. Директриса привычным движением по п р а в и л а монокль тень у к р а д к о й смахнула слезу. А теперь? Возвращайтесь к занятиям, продолжила она. Сегодня мы празднуем победу. Что может быть лучше спонтанного праздника, дорогой с о с н о ш и ш е к Могу я попросить вас поставить нам музыку? Ребята завизжали от восторга. На радостях Иси т а хлопнула Мила на п о п л е ч у что тот чуть с ног не свалился. Сэмми заключил его в мохнатое объятие, а Амалия наградила очаровательной призрачной улыбкой. Мальчик был счастлив. Ему не терпелось разделить радость с друзьями. Школа в могильном закоулке и дальше будет открыта для своих учеников, а значит и для него тоже. Вы прослушали книгу Хенрика Ламбертуса «Полночная школа», записанную Storytel в 2021 году. Текст читал Илья Слоневский.